43. Вороны и фазаны «С какой стати мне рассказывать об этом врагу?» — выпалила Ацинь, когда У-Минчжу вдруг поинтересовался, какой клан правит на горе певчих птиц. У-Минчжу так укоризненно на нее посмотрел, что она невольно смутилась, поняв, что перегнула палку. «Птицы из враждебного клана», — исправилась она, но прозвучала ничуть не лучше первого варианта. «Разве это какая-то тайна?» Кисло спросил у Минчжу, настроение которого явно ухудшилось. «И разве мы уже не оставили эти предрассудки позади?» А Цинь не знала точно, поскольку до этого с птицами из враждебного клана разговор был короткий, крылья обрубили и на веревке развесили. Но здравый смысл подсказывал, что лишнего говорить чужаку не стоит. Кто знает, как он воспользуется полученной информацией. В злом умысле она бы его не стала подозревать, но вдруг он сболтнет об этом кому-то на своей горе случайно, и это приведет к каким-то серьезным последствиям. Видя, что Цинь прикусил язык и ничего не собирается рассказывать, а на последнюю фразу вообще ничего не ответила, у заложил руки за спину и принялся разгуливать туда-сюда под деревом, рассуждая вслух. «Править другими могут только сильные и умные птицы», Это явно не клан твоего петуха. Вероятнее всего, это клан Цапель. Они ловкие, у них мощные крылья острые клювы. Конечно, куда им до воронов? Тут же оговорился он с усмешкой. Меня-то они поймать не сумели. — Это не Цапли, — возразила Ацинь. — О, не угадал? Нисколько не огорчившись, приподнял брови у Минчужу. Хм, дай подумать. Ту глухую тетерию чествовали с размахом. Он... Почтенный житель горы. Старость уважаема. Клан должен быть не только сильным, но и многочисленным, чтобы обладать властью, не удержалась Ацинь. А тетерева одиночки, клана тетеревов вообще нет. У Минчужу внезапно засмеялся, тронул волосы пальцами и предположил, это ведь не может быть клан воробьев, их-то уж точно много. Нет. Уменьше же уцокнул языком, досадуя, что Ацинь все еще упорствует и отмалчивается, и продолжил гадать. Тогда кукушки, журавли, ласточки, соловьи, стрижи. Когда счет перевалил за два десятка, он что, ходячая, вернее, летающая энциклопедия, даже она сама столько птиц не знает, хотя живет среди них с самого рождения. Ацинь замахала руками и воскликнула: Хватит уже! Долго ты еще будешь? Пока не угадаю объявил У Джу, и быстро, прежде чем она успела его прервать, протараторил еще с дюжину названий, так и не добравшись до верного ответа. «Фазаны», — сдалась Ацинь, — «клан фазанов. Доволен?» «Фазаны?» — переспросил У Джу потрясенно. «Клан фазанов правит горой певчих птиц?» Ацинь сейчас же встрепенулась. Голос его отозвался ноткой разочарования, будто он ожидал услышать что-то другое. «И чем ему фазаны не угодили?» «Всего лишь фазаны!» — покривил губы Умень Чужу. «Так откуда в них такая жестокость?» А Цинь поняла, про что он говорит, и отвела взгляд. Это была очень неприглядная сторона горы перчих птиц. Но эту традицию поддерживали веками. Вероятно, на горе прежде правил какой-то другой клан. Синицы, быть может, потому что эти маленькие птички всегда отличались необыкновенной жестокостью а последующие кланы лишь унаследовали или переняли их обычаи. Строго говоря, синиц вообще не стоило причислять к певчим птицам, но раз они жили на горе певчих птиц, то таковыми их и считали. «Мне эта традиция тоже не нравится», — хмуро сказала Ацинь. «Но кто бы послушал цыплёнка?» жу мотнул головой, отгоняя безрадостные мысли, и в прищур поглядел на нее. «Что?» — смутилась она. А ты, значит, наследница клана фазанов? Да, с вызовом сказала Ацинь. Тебя что-то не устраивает? Понятно тогда, почему тебя обручили с петухом. И почему же? Фазаны те же курицы, только летающие. Такого варварского определения собственного клана Ацинь еще не слышала. Конечно, те и эти являлись дальней родней, но обозвать Фазана всего лишь курицей. Ну ты нахал! Потрясённо выдохнула она. «Называла же ты меня вороной!» И Ацинь поняла, что он всего лишь припомнил и отыгрался за прошлые обиды. Так вороны еще и злопамятная. «Общаться с курицей наверняка ниже достоинства этого молодого господина», — язвительно сказала Ацинь ему в пику. «Поэтому улетай и не возвращайся, раз уж ты выведал наши тайны». «Ничего подобного!» — вспыхнул Умичжу. Ацинь раздумывала каким ее словам относится это ничего подобного? Не выведал тайны? Он ведь уже много чего узнал о горе певчих птиц. И как выглядит и растет джилань, и какие птицы числятся в стражах, и какой клан правит горой. Его разведка явно уже увенчалась успехом. Так почему он продолжает прилетать и выспрашивать? Что еще он хочет узнать? Сомневаюсь, что у певчих птиц есть какие-то страшные тайны, — подумала Ацинь. Не считая храма с оторванными у чужаков крыльями. Я тебя курицей не считаю, поспешно сказал у Минджу, видя, что молчание затянулось. Ацинь невольно фыркнула. Ты фазаненок, значит, добавил он, засмеявшись. Поэтому у тебя веснушки! у фазанят нет веснушек, возразила Ацинь. О, ты единственный в своем роде фазаненок с веснушками! протянул у Минджу. Ацинь нисколько не нравилось что он все время упоминает ее веснушки. Она их стараниями мачехи терпеть не могла. «Я не фазанёнок», — сказала Ацинь, — уменьшу опешил. «Что? Ну разве твой отец не глава клана фазанов?» «Да, но я не фазанёнок». «О, — понимающий понизил он голос, — так твоя матушка...» «Нет!» — сердито прервала его Ацинь. О том, что покойная госпожа Цзинь нагуляла цыпленка, слухи на горе певчих птиц ходили. Не так-то легко пресечь слухи, если птицы начинают щебетать. «Но как тогда ты можешь не быть фазанёнком, если рождена от фазана?» — удивился умень чужу. «Я ведь говорила, что во мне пробудилась древняя кровь», — пробормотала Цзинь, подозревая, что пожалеет о своих словах. Тем более, что говорить об этом запрещалось, но ей хотелось поставить этого взорвавшегося ворона на место. — Говорила, и что? — и не понял он. — А то, что древняя кровь пробуждается по-разному, — назидательно сказала Ацинь, подняв палец. — Моя матушка тоже была пробужденной кровью. Она из клана жаворонков, но родилась с чёрным, как у черной вороны, оперением. — Как у ворона, — машинально поправил уменьшу, все еще не понимая, к чему она ведет. «Вороны серые». «Есть и полностью черные, возразила Ацинь. «Но вороны всегда живут особняком. Они же не певчие птицы». «И не хищные», — сейчас же сказал у Минчжу, «Они изгои. Им нигде не место». Ацинь выгнула бровь, но ничего не успела на это сказать, потому что у Минчжу воскликнул. «Хочешь сказать, что ты уродилась в мать вороной?» «А если так?» — испытующе сощурилась Ацинь умень явно смутился от такой перспективы. Он что-то забормотал себе под нос, как будто пытаясь себя в чем то убедить, потом сказал громкое со значением. «Без разницы. Во-первых, еще неизвестно, пробудилась ли в твоей матери кровь именно вороны. Я лично черных ворон никогда не видел, а ворона черная. Так что ты прекрасно можешь оказаться воронёнком». «Есть еще и во-вторых...» засмеялась его логике Ацинь. «А во-вторых...» Вороной ты быть никак не можешь. Вороны не бывают веснушчатыми. И фазаны, как ты сказала, тоже не бывают. А вороны? У воронов бывают веснушки? Со смехом спросила Ацинь. У осекся и пробормотал. И у воронов не бывает. Но если ни ворона, ни фазаны, ни ворон, и с веснушками, чья же кровь в тебе пробудилась? Ацинь уперла руки в бока и сказала важнее чая. Можешь хоть до ночи гадать всё равно не угадаешь. Так-то?